Глава 9. «Как продвигаются занятия музыкой?» — спрашивает он у мальчика. «Тебе нравится?» «Угу. Знаешь что, когда Фидель вырастет, он собирается купить себе малюсенькую скрипочку». Показывает какую. Всего-навсего две ширины ладони. «И клонский костюм. И будет играть на скрипке в цирке. Можно мы пойдем в цирк?» «Когда цирк приедет в город, пойдем. Все вместе. Можем позвать Альвара и, может, и Ухенью». Мальчик надувает губы. «Не хочу, чтобы у Ухеньо с нами шел. Он про меня говорит нехорошо». «Он сказал всего лишь, что в себе дьявол. А это просто так говорится. Он имел в виду, что в тебе есть искра, которая помогает в шахматах. Песенок. Мне он не нравится». «Ладно, и Ухеньо не позовем. А чему ты учишься на уроках музыки, кроме гамм?» «Пеньо. Хочешь, спою». «Конечно, я не знал, что Елена учит пению Одни сюрпризы с ней». Они едут в автобусе в пригород, хотя рядом еще несколько пассажиров. Мальчик не стесняется петь, чистым детским голосом он выводит. Кто скачет, кто мчится под хладной мглой, ездок запоздалый с ним, сын молодой, к отцу весь издрогнув, малютка приник, обняв его, держит и греет старик. Примечание. Перевод с немецкого Жуковского. Конец примечания. «Все, это по-английски. Можно я выучу английский? Не хочу больше говорить на испанском. Терпеть не могу. Испанский». «Ты очень хорошо говоришь по-испански. Поешь красиво. можешь станешь певцом, когда вырастешь». «Нет, я буду фокусником в цирке. Что означает «верайтнсо». «Не знаю, я же не говорю по-английски». «Можно мне в школу? Придется тебе немного подождать до следующего дня рождения. Тогда пойдешь в школу вместе с Фиделем». Они сходят на остановке с вывеской «Терминаль», откуда автобус едет обратно. На карте, которую он взял на автобусной станции, показаны маршруты и дороги в холмы. Он собирается идти по вьющейся тропинке, ведущей к озеру, рядом с которым на карте поставлена звездочка, означающая живописный вид. Они сходят с автобуса последними, и по тропе, кроме них, никто не гуляет. Места вокруг пустынные, хотя с виду земля здесь плодородная, обильная, зеленеет. Нет нигде и следа человеческого жилья. «Как здесь мирно, за городом», — говорит он мальчику, хотя, по правде сказать, эта пустота, кажется, ему скорее заброшенной, нежели мирной. Лучше бы здесь были животные, коровы, овцы или свиньи, занятые своими делами. Он мог бы показать их мальчику, да хоть бы кролики Время от времени они видят летящих птиц, но так далеко и высоко в небе, что не различить, что это за птицы. «Я устал», — объявляет мальчик. Он всматривается в карту, они на полпути к озеру, — прикидывает он. «Я тебя понесу немного», — говорит он, — «пока к тебе не вернутся силы». Он закидывает мальчика на плечи. «Пой, как только увидишь озеро. Оттуда поступает вода, которую мы пьем. Пой, когда увидишь. Вообще-то, давай пой, если увидишь любую воду или местных жителей». Они идут дальше, но либо он неверно понял карту, либо сама карта с ошибкой. После того, как тропа резко забирает в гору, а потом тут же круто спускается, она внезапно заканчивается у кирпичной стены и ржавых ворот, затянутых плющом. Рядом с воротами побитая погодой табличка, нарисованная краской. Он раздвигает плющ. «Ля резиденция», — читает он. «Что такое резиденция?» — спрашивает мальчик. Резиденция. Это дом, большой дом. Но вот эта резиденция может оказаться просто разваленной. Можно посмотреть. Они дергают ворота, но те не поддаются. Только они спираются уходить, как ветерок, едва доносит до них смех. Они идут на звук, проламывая сквозь густой подлесок, и добираются до места, где кирпичная стена сменяется высоким забором из проволочной сетки. По ту сторону забора теннисный корт, а на корте трое игроков, двое мужчин и женщина. Они одеты в белое, на мужчинах рубашки и брюки, на женщине длинная юбка, блузка с поднятым воротником и кепка с зеленым козырьком. Мужчина высокий, широкоплечий, узкобедрый, похоже они братья, может быть, даже близнецы. Женщина играет вместе с одним против другого. Все трое опытные игроки, это сразу видно, умелые и легконогие. Играющий в одиночку особенно хорош, он без усилия расправляется с двоими. «Что они делают?» – спрашивает мальчик эта игра», — отвечает он в полголоса, — «называется теннис. Тут нужно постараться послать мяч так, чтобы противник его не отбил. Как забить гол в футболе?» Мяч стукает в забор, движущаяся за ним женщина замечает их. «Здравствуйте», — говорит она и улыбается мальчику. Что-то шевелится у него внутри. Кто эта женщина? Ее улыбка, голос, повадки, что-то в них смутно знакомо. «Доброе утро», — говорит он, горло пересохло. «Давай быстрее», — кричит ее партнер, — «играем». Больше никаких слов, более того, когда ее партнер проходит через минуту, чтобы забрать мяч, он вглядывается в них сердито, словно давая понять, что им здесь не рады, даже просто, как зрителям. «Я пить хочу», — шепчет мальчик. Он протягивает ему фляжку с водой, прихваченную из дома. «А больше у нас ничего нет». «А ты чего хочешь, Нектара?» — шипит он в ответ и сразу жалеет о своем раздражении. Он достает из сумки апельсин и проковыривает дырку в кожуре. Мальчик жадно сосет. «Так лучше?» — спрашивает он. Мальчик кивает. «Мы пойдем к резиденции». «Это и есть резиденция, теннисный корт, видимо, ее часть». «Можно мы войдем?» «Можно попробовать?» Они оставляют игроков позади и ныряют в подлесок, идут вдоль забора, пока они добираются до проселочной дороги, которая выводит их к железным воротам. За решеткой сквозь деревья им немножко видно величественное здание из темного камня. Ворота хоть и закрыты, но не заперты. Они проскальзывают внутрь и идут по аллее, по щеколотку в опавших листьях. Знак со стрелкой указывает на арочный вход. Он ведет во внутренний двор, в центре которого стоит мраморная статуя. Женщина, больше, чем натуральную величину, или, может, ангел в неспадающем одеянии, смотрит на горизонт, в руках горящий факел. «Добрый день, сударь!» — раздается голос. «Чем могу помочь?» Говорящий пожилой мужчина, морщинистое лицо, спина сгорблена, на нем черная поношенная форма, он появился из маленького кабинета из сторожки у входа. «Да, мы только что приехали из города. А можно ли поговорить с одним из жильцов этого дома? С дамой, которая играет в теннис на корте за зданием?» хм, «Желает ли упомянутая дама говорить с вами, сударь?» «Думаю, да, мне нужно обсудить с ней одно важное дело, семейное дело, но мы можем подождать, пока закончится игра». «Как зовут даму?» «Этого я не могу вам сказать, потому что не знаю, но я могу описать ее. Я бы сказала, ей примерно тридцать, среднего роста, темноволосая, волосы убирает от лица, с ней двое молодых людей, она вся в белом». «В ля резиденции несколько дам с такой общей внешностью, сударь, и некоторые из них играют в теннис. Теннис довольно распространенное развлечение». Мальчик дёргает его за руку. «Скажи ему про собаку», — шепчет он. «Про собаку?» — мальчик кивает. «С ними была собака». А «Мой юный друг утверждает, что с ними была собака», — повторяет он. Сам он никакой собаки не запомнил. а говорит привратник. Он уходит в своё обиталище и тянет за собой стеклянную дверь. В неярком свете он видит, что он роется в бумагах, потом снимает трубку, набирает номер, слушает, кладёт трубку, возвращается. просить сударь, никто не отвечает а «Потому что она сейчас на теннисном корте. Можно мы просто пойдем на корт?» просить сударь, но это не позволено. Наше владение не для посетителей». «Тогда можно мы подождем здесь, пока она не закончит играть?» «Можно. Можно погулять по саду, пока мы ждем?» «Можно». Они углубляются в заросший сад. «Кто эта дама?» — спрашивает мальчик. «Ты ее не узнал?» Мальчик качает головой. Ты не почувствовал странное шевеление в груди, когда она с нами заговорила, когда поздоровалась? Сердце не ёкнуло, словно ты уже когда-то её видел в другом месте?» Мальчик с сомнением качает головой. «Я спрашиваю, потому что эта дама, вероятно, как раз та, которую мы ищем. По крайней мере, у меня такое чувство. Она будет моей мамой?» «Я точно не знаю, надо её спросить». Они завершают круг по саду, вернувшись к домику привратника, он стучит в стекло. «Вас не затруднит, позвони даме еще раз», — просит он. Привратник набирает номер, на сей раз есть ответ. «Вас у ворот ждет некий господин», — слышит он, — говорит Привратник. «Да, да», — Привратник поворачивается к ним. «Вы сказали семейное дело, верно, сударь?» «Да, семейное». «А имя?» «Имя не имеет значения». Привратник закрывает дверь и возобновляет разговор. Наконец-то он появляется. «Дама встретиться с вами, сударь?» — говорит он. «Однако есть некая трудность. Дети в ля-резиденцию не допускаются. Боюсь, вашему мальчику придется подождать здесь». «Странно, почему дети не допущены?» «Никаких детей в ля-резиденции, сударь. Такое правило. Я их не устанавливаю, а только применяю. Ему придется остаться здесь, пока вы будете наносить семейный визит». «Побудешь с этим господином?» — спрашивает он мальчика. «Я вернусь как можно скорее». «Не хочу», — говорит мальчик. «Я хочу с тобой». «Я понимаю, но уверен, как только дама услышит, что ты ждешь здесь, она захочет выйти и увидеть себя. Ты готов принести большую жертву и остаться здесь с этим господином? Ненадолго?» «Ты вернешься, честно?» «Конечно». Мальчик молчит, прячет взгляд. «Вы не могли бы сделать исключение в нашем случае?» — спрашивает он привратника. «Он будет вести себя тихо, никого не потревожит». Простите, сударь, никаких исключений, чтобы с нами стало делаемое исключение. Вскоре все бы стало исключением, и тогда не осталось бы правил, верно? Можешь поиграть в саду, говорит он мальчику, привратнику. Можно ему поиграть в саду, да? Ну, разумеется. Иди и влезь на дерево, говорит он мальчику. Тут много деревьев, самое то полазать. Я вернусь, не успеешь глазом моргнуть. Следуя указаниям привратника, он пересекает двор, минует вторые ворота и стучит в дверь со словами «Уна» на ней. Нет ответа, он входит. Он в фойе, стены обклеены белыми обоями с узорами из светло-зеленых лир и лилий. Скрытые лампы озаряют все белым светом снизу вверх. Диван из бездлого кожзаменителей, два кресла. На столике у двери полдесятка бутылок и бокалы всех мыслимых форм. Он присаживается, ждет, минуты идут, он встает и заглядывает в коридор. Никаких признаков жизни. Он от нечего делать рассматривает бутылки. Сливочный хейрос, сухой хейрос, вермут, содержание алкоголя по объему 4%. А облеведо... Где этот облеведо? И тут вдруг она все еще в теннисном облачении, плотнее, чем показалось на корте, почти дебелая, вносит тарелку, ставит ее на столик, не приветствуя его, усаживается на диван, закидывает подлинной юбкой ногу на ногу. — Вы хотели меня видеть? — говорит она. — Да, сердце у него торопится. Спасибо, что пришли. Меня зовут Симон. Вы меня не знаете, и это не имеет значения. Я пришел от имени другого человека с предложением. «Присядете», — говорит она, — «еды, бокал Хереса». Дружкой рукой он наливает бокал Хереса и берет хлипкий треугольный сэндвич, огурец. Он усаживается напротив нее, выпивает сладкий напиток, тот сразу ударяет ему в голову. Напряжение растет, слова спешат. «Я...» «Привёл сюда кое-кого. Ребёнок, которого вы видели на корте, он ждёт снаружи. Привратник не разрешил ему войти, потому что он ребёнок. Вы сходите со мной к нему? Вы привели познакомить со мной ребёнка?» Да, он встает и наливает себе еще бокал этого освободительного Хереса. Простите, должно быть, это смущает, незнакомец прибывший без приглашения, но я передать вам не могу, до чего это важно. Мы... Дверь внезапно распахивается, и вот перед ними мальчик запыхался, сопит. «Иди сюда», — подзывает он мальчика. «Ты узнаешь даму?» Он поворачивается к ней, лицо ее тревожно застывает. «Можно он возьмет вас за руку?» И, обращаясь к мальчику, «Иди, возьми даму за руку». Мальчик совершенно замирает. Тут на сцене появляется очевидно расстроенный привратник. «Простите, сударь», — говорит он, — «но это против правил, и я вас предупреждал». «Я вынужден просить вас уйти». Он поворачивается к женщине за поддержкой. Разумеется, она не обязана подчиняться привратнику и его правилам, но она ни словом не возражает. «Смелости вестись», — говорит он привратнику, — «мы прибыли издалека. Может, давайте все пойдем в сад, это все равно будет против правил». «Нет, сударь, но имейте в виду, ровно в пять ворота закроются». Он обращается к женщине. «Мы можем выйти в сад, прошу вас, дайте мне возможность объясниться». Он молча ведет ребенка за руку, и все трое проходят через двор в заросший сад. «Когда-то, похоже, это была великолепное имение», — отмечает он, стараясь разрядить обстановку, пытаясь изобразить разумного взрослого. «Какая жалость, что сад запущен. У нас всего один полностью занятый садовник, он не справляется». А вы, вы давно здесь живете? Сколько-то. Вот по этой дорожке мы придем к пруду с золотыми рыбками. Вашему сыну может понравиться. Вообще-то я ему не отец, я за ним присматриваю. Вроде как хранитель на время. Где его родители? Его родители. Вот почему я сегодня здесь. у Мальчика нет родителей, в обычном смысле. На судне по пути сюда произошла ошибка. Письмо, которое могло бы все объяснить, куда-то подевалось. В результате родители потерялись. Или, точнее сказать, он потерялся. Они с матерью оказались разлучены, и мы пытаемся ее найти. Его отец — отдельная история. Они добрались к обетованному пруду, в котором и впрямь золотые рыбки, и маленькие, и большие. Мальчик встает на колени у края и пытается приманить их листком о соке. «Позвольте мне уточнить», — говорит он тихо и быстро, — «у мальчика нет матери. Мы ищем ее с тех пор, как сошли на берег. Не подумаете ли вы его взять?» «Взять его?» «Да, быть ему матерью. Быть его матерью. Вы возьмете его в сыновья». «Я не понимаю. Вернее, не понимаю совсем. Вы предлагаете мне усыновить вашего мальчика?» «Не усыновить. Быть его матерью. Настоящей матерью. У нас у всех по одной матери, у каждого. Вы будете ему одной, единственной матерью». До сего момента она слушала внимательно, теперь же начинает озираться несколько испуганно, словно надеясь, что-нибудь привратник, кто-то из ее партнеров по теннису, кто угодно придет ей на помощь. «А что с настоящей матерью?» — спрашивает она. «Где она? Живали?» Он думал, что ребенок слишком занят золотыми рыбками, и не слушает. Вдруг тот встревает. «Она не умерла!» «Так-так, где она?» Ребенок молчит, молчит он сам, потом произносит. «Пожалуйста, верьте мне. Просто примите на веру. Тут все просто Мальчик без матери. Что это означает, я не могу вам объяснить, потому что не могу объяснить даже себе. И тем не менее, я обещаю вам, что если вы просто скажете «да», без задней мысли и без дальнейшей, все вам станет ясно, ясно, как день. По крайней мере, я в это верю. Так вот, примите вы этого ребенка как своего». Она смотрит на запястье, где нет часов. «Поздновато», — говорит она, — «братья будут меня ждать». Она поворачивается и быстро идет обратно по тропе к резиденции. Юбка шуршит по траве. Он бежит за ней. «Пожалуйста, — говорит он, — еще миг. Вот, давайте я запишу вам его имя. Его зовут Давид. Он значится под этим именем, и он его получил в лагере. А вот где мы живем, сразу за городом, в восточной деревне. Пожалуйста, подумайте». Он сует бумажку ей в руку. Она уходит. «Она меня не хочет?» — спрашивает ребенок. «Хочет, конечно. Ты такой умный, красивый мальчик. Кто ж тебя не захочет? Но есть сначала надо привыкнуть к этой мысли. Мы заронили семя ей в ум. Теперь нужно набраться терпения дать ему вырасти. Поскольку вы друг другу нравитесь, оно наверняка прорастет и расцветет. Тебе нравится эта дама, правда? Ты же видишь, какая она добрая. Добрая кроткая». Мальчик молчит. Когда они добираются до конечной остановки автобуса, уже почти темно. В автобусе мальчик засыпает у него на руках, его спящего приходится нести от остановки до квартиры. Посреди ночи он просыпается от глубокого сна. Мальчик стоит у его кровати, слезы ручьем льются у него по лицу. — Я есть хочу! — хныкает он. Он встает, разогревает молоко, машет маслом кусок хлеба. — Мы будем там жить? — спрашивает мальчик с набитым ртом. «Вля резиденция? Вряд ли. Там нам нечего делать. Я стану как те пчелы, что болтаются по улью и ждут времени еды. Но это мы можем обсудить утром. Уйма времени. Я не хочу там жить. Я хочу здесь жить с тобой». «Никто не заставляет тебя жить, где тебе не хочется. А теперь пошли спать». Он сидит с ребенком, гладит его тихонько, пока тот не засыпает. «Я хочу жить с тобой». Что, если это желание горестно воплотиться? Хватит ли его на то, чтобы быть ребенку и отцом, и матерью, вырастить его во благе, работая все время в порту? Он молча клянет себя, что ж, он не объяснил свое дело спокойнее, разумнее. Нет, конечно, он должен вести себя как сумасшедший, набрасываться на бедную женщину со своими просьбами и расспросами. «Возьмите ребенка, будьте ему одной-единственной матерью». Лучше бы он нашел способ сунуть ребенка ей в руки, тело к телу, плоть к плоти. Тогда воспоминания, что залегают глубже любой мысли, могли бы пробудиться, и все обошлось. Но, увы, он этот великий миг оказался для нее слишком внезапным, как и для него самого. Он явился ему как звезда, и он его упустил.